Глава 24. Стрельцов протянул мне метрическое свидетельство. Местный аналог свидетельства о рождении. Оказывается, Глафири исполнилось 18 только неделю назад. Я погладила уже начавшую желтеть бумагу. Странным образом, этот документ делал существование прежней Глаши реальным. Я хмыкнула. Насколько же въелась в меня? «Без бумажки ты букашка». Но, похоже, это было верным и для здешнего мира, потому что документы ложились на стол один за другим. Метрические выписки родителей и брата, свидетельства о смерти, подписанные незнакомыми врачами, скоропостежно скончалась вследствие нервического потрясения и сердечной слабости. Интересно, если бы Глаша не проснулась вчера утром, В ее свидетельстве о смерти было бы написано то же самое, или сошлись бы на том, что она угорела? И от чего все же умерла несчастная девочка? Я не намеревался расстраивать вас, но если вы хотите полностью представлять свое положение, это необходимо, — негромко сказал Стрельцов, особенно с учетом ваших пробелов в памяти. Знаю, и вам совершенно не за что оправдываться. Я собрала документы. Старые и свежие, зафиксировавшие смерть тетки и мою дееспособность. А вот и что-то новенькое. Распоряжение дворянской опеки, подтверждающее мое право управлять имением, но ограничивающее возможность продажи недвижимости. Документ был подписан председателем Дворянского совета Северским. Число стояло. «Вчерашнее?» Я подняла изумленный взгляд на исправника. «Когда он успел и откуда это у вас?» «Передал еще вчера, когда я заезжал за доктором для Вареньки. Как сказал князь, пока у него есть время этим заняться. Однако он попросил не отдавать этот документ вам, пока он сам не приедет и не удостоверится вашей дееспособности. «И вы молчали?» Он виновато вздохнул. «Глафира Андреевна, вчера творилось столько всего, что я и собственное имя едва не забыл. Да и что бы изменилось, если бы вы узнали, что сегодня князь Северский собирается нанести вам визит, чтобы освидетельствовать? Только зря изнервничались бы». «Или подготовилась бы как следует», — буркнула я. «Это все? Или вы прячете в рукаве еще парочку сюрпризов?» Когда мы с вами закончим с разбором вашего имущества, я оставлю вам охранительное свидетельство, означающее, что собственность передана вам во временное управление. Временное? Вы отправите прошение в губернский суд, чтобы он выдал вам водный лист, подтверждающий ваши права на владение имением. На самом деле это следовало сделать еще после смерти ваших родителей. Возможно, Агриппина Тимофеевна не занялась этим из-за вашей недееспособности. Или из-за каких-то своих соображений, о которых её уже не спросить. А жаль. Получается, я могу оспорить решение, принятое тетушкой, потому что официально не вступила в наследство? Можете. Однако я бы не советовал вам торопиться. Я вопросительно посмотрела на него и исправник добавил. Без подтверждения ваших прав на имение, Агриппина Тимофеевна не могла продавать земли, но могла сдавать их в аренду, брать и давать займы от вашего имени. Вы имеете право оспорить сделки, которые явно идут вразрез с вашими интересами, но это будет долго и дорого. Семьи поколениями судятся из-за пары десятин земли. К тому же для начала придется доказать однозначное злоупотребление, И это будет непросто. Что здесь вообще просто? Я-то думала, что знакома с бюрократией во всех ее проявлениях, но, кажется, здорово ошибалась. Бумаги в ужасном беспорядке, впрочем, сами увидите. И перед тем, как что-то оспаривать, нужно все таки получить у суда вводный лист. Это тоже время. Сколько? От пары месяцев до... Исправник покачал головой. Суды бывают очень неторопливы. Если нужно прошение, значит, могут и отказать? В вашем случае претендентам на наследство мужского пола взяться неоткуда. Еще убитому не может наследовать его убийца. Но имущество принадлежало вам, а не тетушке. Он осекся. И это лучше любых слов сказала, что исправник по-прежнему не исключил меня из списка подозреваемых. Агафья успела рассказать вам о скандале из-за сватовства. Прямо спросила я и тут же пожалела об этом. Взгляд Стрельцова стал острым. Вы утверждали, будто ничего не помните. Я и сейчас это утверждаю. Как бы мне выкрутиться. Признаваться в сне ни не сне не хотелось. Выдавать генеральшу тоже. Стрельцов догадался сам. «Марья Алексеевна», — он вздохнул, «при всех достоинствах этой дамы ей следовало бы понимать, какими сведениями делиться не стоит. Агафья так громко жаловалась вам на мою неблагодарность, что весь дом слышал». «В самом деле, позвольте личный вопрос. Почему вы протестовали? За мужество, конечно, если бы дворянская опека не запретила, позволила бы вам отчасти восстановить свою репутацию. Возможно, потому что я уже сходила замуж, и мне там не понравилось, пожалуй, плечами я. Я действительно не помню. Но судя по тому, что я впервые за все время осмелилась возражать тётушке, мне эта затея оказалась очень не по душе. Простите, вы понимаете, что я интересуюсь не из праздного любопытства? Понимаю. Итак. «Что касается вашего имущества», — сделанным энтузиазмом сказал исправник, разворачивая передо мной карту. «Вот план вашего имения по результатам генерального межевания. А вот межевая книга. Поверх карты легла амбарная книга в кожаной обложке. Я заглянула внутрь, в глазах заребила от убористого почерка». Здесь описание ваших угодий и их качества. Пахотная земля, луга, лес, в том числе строевой. Огороды, веганы и дороги. Поняв, что сквозь почерк составителя я не продерусь, я отложила межевую книгу и вгляделась в карту. Ни сетки, ни масштаба, ни легенды. Впрочем, вот это — дом и надворные постройки. Вот парк и пруд в нем, а вот луг, рядом с которым стоит пасека. Эти маленькие прямоугольники рядом с усадьбой, подписанные Воробьева, деревня, А вон там, на краю карты, чернушки. С одной стороны, вдоль границы велась река. Должно быть, за ней соседний уезд, про который говорил Стрельцов. Я попыталась все это представить. Но вместо радости обладания, плечи передернуло ознобом. Что станет с этой землей и с людьми, живущими на ней, теперь будет зависеть от моих решений. У вас богатое имение, сказал исправник. Я перевела глаза на трещину в потолке, явно демонстрирующую богатство. Стрельцов проследил за моим взглядом. Многие очень богатые люди. Не ремонтируют дома, пока тени развалятся окончательно. с суеверия. Не уверена, что это мой случай. Он кивнул, достал из мешка кипу бумаг. Это приходно-расходные книги приказчика и экономки. Как я уже сказал, я не успел просмотреть все. Давайте разбираться вместе. Почему он не успел? Стало ясно, когда Стрельцов начал выкладывать документы на стол. «Это не бухгалтерия! Это Армагеддон в борделе!» — вырвалось у меня. «Да пьяный дворник журнал учета мётел прилич не ведет. Стрельцов поперхнулся. «Глафира Андреевна!» Он потряс головой, будто пытался вытряхнуть из памяти мои слова. «Будучи совершенно согласен с вами по сути высказывания, не могу согласиться с его формой. Голос его прозвучал небрежно, но взгляд оставался слегка ошалевшим, а может и не слегка. «Если вы найдете более приличествующие барышни описание вот этого», — я указала на ворох документов, — «буду вам очень признательна, потому что у меня нет других слов». Обгорелые, пропавшие дымом бумаги мешались с покоробившимися от влаги, хоть и просушенными. Записи экономки, пусть и не тронутые пожаром и потопом, выглядели не лучше. Разрозненные листы, которые она не потрудилась шить. Корявый почерк, тут и там то жирные пятна, то кляк сочернил. Стрельцов глубоко вздохнул. Я бы сказал, что эти документы демонстрируют вопиющее небрежение делами и неудавшуюся попытку то ли отвлечь внимание, То ли уничтожить нечто не предназначенное для посторонних глаз. Он вдруг широко улыбнулся. Хотя должен заметить, что ваша формулировка, при всей ее неизящности, отличается редкой выразительностью. Щеки зарделись. Чтобы сменить тему, я приподняла двумя пальцами лист, на котором не то еле борщ, не то пытались кого-то убить. Если тетушка допускала, чтобы дела велись в таком виде. Убийца явно не Савелий и не экономка, не удержалась я. При таком, с позволения сказать, учете, можно воровать, пока от дома не останутся одни стены. Зато я снова становлюсь главной подозреваемой. Обнаружила, в каком состоянии дела, психанула, да и двинула тетушку по голове первым, что под рукой оказалось. А почему под рукой оказался топор? обсуждение дел началось, когда старушка уже приготовилась ко сну, но ну, так когда всплыл бардак в делах, тогда и началось. Я взяла со стола еще один листок. Куплен цебик лучшего хатайского чая у купца Потемкина. Заплачено 525 отрубов. Вышло 57 фунтов чая. Пришелся фунт по 9 отрубов 23 змейки. Один фунт рассыпан собранный с пола с ссором, отдан дворнику, остальное убрано под замок. Я подняла взгляд на Стрельцова, пытаясь переварить прочитанное. Пятьсот двадцать пять отрубов? Генеральша говорила, что на шестьсот я смогу безбедно прожить год. Неужели чай настолько дорогой? Воля ваша, но то, что было в комоде... Походит на лучший хатайский чай не больше, чем я на крокодила!» Стрельцов подавил улыбку. «Смею заверить, что вы совершенно не похожи на крокодила!» Он вынул из моей руки листок. «Судя по дате, покупка совершена два года назад». Я, наконец, пересчитала фунты в нормальные единицы. Выходило, что в цыбике было около 23 килограммов чая. Даже если все в доме, включая Герасима, гоняли чаи с утра до ночи, должно бы еще остаться. А если там была та гадость, то осталось бы почти все. Возможно, ваша тетушка решила, что хатайский чай стал не такой, как во времена ее молодости. Со стариками это часто водится. И продолжала его пить. Стрельцов пожал плечами. Однако я не знаю купца Потемкина. Может быть, она решила сэкономить, поэтому не взяла у кошкина. Нет, это далеко не самая низкая цена на чай. Не чересчур высокая, но и на экономию не списать. Значит, либо купец продал подделку, либо экономка обманывала тетушку. Либо и то, и другое. Вот посмотрите: Куплен пуд коровьего масла за 16 отрубов. Или вот. Сальные свечи по 18 отрубов запут. Это цены в городских лавках. В деревне все дешевле минимум на четверть, а то и вдвое. Я вообще не могу взять в толк, почему это нужно было покупать. Призналась я, я успела пожить в деревне достаточно, чтобы помнить, там до сих пор во многом натуральное хозяйство. А в эту эпоху и подавно получить молоко, масло и сало. Можно и от собственного скота, однако во дворе только куры и лошаденка. Стрельцов развел руками. Я надеялся, вы ответите мне на этот вопрос. Я не помню. Он кивнул, и по выражению лица было не понять, сочувствует ли мне исправник или осуждает. Я вздохнула и потерла лоб. А цифр ребила в глазах и начинала болеть голова. Пала корова! от неизвестной скотьей хвори. В избежание дальнейших убытков проданы прочие коровы и две тёлки за 18 отрубов. Скотница уволена за небрежение и ради экономии средств. Вот и ответ, почему молоко и масло покупалось. Все же сколько это, прочие коровы? Я пролистала обгорелые листы, но так и не нашла. Зато нашла, Списаны недоимки жителям села Чернушки из Заграда, побившего рожь на пятидесятинах. Или вот еще. На поле пшеницы за сосновым оврагом обнаружен закрут. Вслух прочитала я. Послан Фомка к отцу Василию, однако тот отбыл в город к благочинному, а после убыл Васинкова к умирающему. Пока ждали священника, прошли дожди. Я недоуменно посмотрела на исправника. Крестьяне верят, что закрутый или залом узел на пуке колосьев. Завязывают колдуны, чтобы свести с кого-то порчу. Любой, кто коснется его или пройдет мимо, примет эту порчу на себя. Поэтому срезать залом обязательно зовут священника с молитвой. Но это же бред. Стрельцов пожал плечами, будто говорил. Мы с вами это понимаем. Однако что поделать? Прошли дожди три дня к ряду, отчего пшеница полегла и почернела. По сбору урожая недобрано пять четвертей пшеницы, до ожидаемых 12 из десятины. Из-за протечки крыша в амбаре испорчено пять пудов муки. Да это не менее, а тридцать несчастья, которые очень трудно проверить задним числом. Скот уже продан, неизвестно кому. Пшеница уже сгнила. Мука выброшена. Якобы выброшена. Он вздохнул. «Глафира Андреевна, я очень вам сочувствую. Но нельзя же до такой степени не интересоваться собственными делами». «Наверное, он прав. И все же у меня не поворачивался язык обвинять девочку, не справившуюся с горем. А вот с ее теткой...» я бы поговорила, как и с приказчиком, и с экономкой, но ни до кого из них сейчас не дотянуться, по разным причинам. И это только усилило раздражение. «А вам не приходило в голову, что иногда просто нет сил?» — огрызнулась я. «Что только осознание греха удерживает от... от того, чтобы перестать, непонятно зачем, коптить небо, но думать, видеть, жить просто невыносимо, «И остается только...» Я махнула рукой, попыталась встать из-за стола. Слишком резко. Голова закружилась, я пошатнулась. Стрельцов подхватил меня под локоть. «Иногда жить слишком больно», — негромко сказал он. «Когда начинаешь думать, а стоило ли бороться, если одно испытание сменяется другим и кажется, будто этому не будет конца?» Почему-то мне стало стыдно. Да, я разозлилась не за себя, за Глашу. Но все же этот человек тоже пережил такое, чего никому не пожелаешь. Меня удержала мысль, что Господь ничего не делает зря. И значит, моя жизнь еще зачем-то нужна ему. Как и ваша. Он улыбнулся и добавил совсем другим тоном. Возможно, для того, чтобы мы вместе разобрались в этом, как вы изволили выразиться, «Армагеддоне в борделе». Это действительно станет эпическим подвигом. Я была ему благодарна за легкость, с которой он сгладил неловкость внезапного откровения. Но я надеюсь, что у Господа на уме не только это. Я встретилась с ним взглядом. В груди потеплело, а сердце от чего-то понеслось вскачь. «Нельзя же так!» Я же взрослая женщина, а не шестнадцатилетка. Раздражение на себя только добавило румянца на щёки. Я торопливо опустила глаза. Стрельцов выпустил мой локоть, прокашлившись. Сделал вид, будто снова заинтересовался документами, однако пальцы его зависли над столом, выдавая, что мысли его тоже где-то не здесь. Неловкость развеяла явление Марьи Алексеевны. «Хватит над бумагами глаза портить!» Стрельцов натянул на лицо безупречно вежливое выражение. Генеральша стояла в дверном проеме, потрясая листом бумаги. «Там Гришин вернулся. Вот отчет!» Мы с исправником потянулись за ним одновременно. Генеральша фыркнула и сунула бумагу мне в руки. «Тебе, граф, он лично отчитается. А это?» Глаша. По закупкам я пробежала глазами список. Да Стрельцов был прав. Цены в отчетах экономки были завышены минимум на треть. Похоже, эта парочка все три года нещадно обворовывала хозяев. Уж не потому ли убили тетку, что она обнаружила масштаб махинаций? Сдача. Генеральша положила на стол тканевый кисет, тихонько звякнувший. И хватит о делах. Ужин готов. Я заколебалась. Соблазн отложить бумаги был слишком велик. От работы кони дохнут, решительно проговорила генеральша, подхватила под локоть меня и погрозила пальцем исправнику. Граф, это и тебя касается. Марш ужинать. Варенька восседала за обеденным столом, всем видом показывая, что комплименты блюду намеренно принимать на свой счет. Мы не стали на них скупиться. Уха действительно благоухала на весь этаж. А где Грешин? поинтересовалась я. Его не позвали? Ты еще дворника за стол позови, фыркнула Варенька. Грешин ужинает в кухне, сказал Стрельцов. Ему куда приятнее компания равных, чем необходимость держать лицо при непосредственном начальнике. Компания? Переспросила я. Марья Алексеевна кивнула. Он поужинает с Герасимом и девочками. Я вопросительно посмотрела на нее, соображая, откуда взялись девочки, и она добавила. Стеша пришла не одна, с Акулькой. Очень просила ее не гнать. Я здесь не хозяйка, поэтому сама решишь. Я открыла рот, но генеральша протестующе подняла руку. «Потом! Все дела потом! После чая!» «Девочки подождут! Тем более вторую никто не звал!» Спорить я не стала. Бесполезно это делать, когда в голосе генеральши появляются такие командные нотки. Так что я отдала должное ухе и салату из свежей зелени. «Удивительно вкусно!» — сказала Варенька, уплетая салат. «Запишите рецепт, Марья Алексеевна!» Генеральша хитро улыбнулась. «Да ты, графинюшка, если узнаешь рецепт, носик кривить начнешь. Я мысленно хихикнула. Судя по тому, что я успела разглядеть, салат был в прямом смысле под ножным кормом. Ошпаренные листья крапивы и вымоченные одуванчика. щевель, сныть, зеленый лук. Немного свежих листочков липы и заячья капуста для сочности. Перечислила Марья Алексеевна, будто продолжая мои мысли. Подмигнула девушке, лицо которой действительно вытянулось. Заправка из меда, уксуса и конопляного масла. «Так просто! Просто уличная трава на тарелке!» «В кулинарии, графинюшка, как и в жизни, самые чудесные вещи часто бывают самыми простыми», спокойно ответила Марья Алексеевна. Эти травы растут под ногами, но не всякий их заметит. А еще можно знать рецепт на зубок, но без чутья и любви приготовить одну лишь траву на тарелке. Вот отчего у одних хозяек даже просто каленые яйца пальчики оближешь, а у других и кулебяка на двенадцать углов несъедобная. Она повернулась ко мне. Кстати, о кулебяках. Глашенька, сделай милость. Помоги мне после ужина. Я одна на такую ораву готовить не управлюсь. Меня обожгло стыдом. Документы, конечно, важны. Но сваливать на гостью всю домашнюю работу совершенно не годилось. Конечно, вы в самом деле собираетесь готовить кулебяку на двенадцать углов? Слышать я такой, конечно, слышала, но не пробовала ни разу. Правду говоря, ей настоящую кулебяку-то в последний раз ела, когда бабушка жива была. А сама, стыдно признаться, забыла, когда с тестом возилась. Ничего, сейчас вспомню. Тут ни доставок, ни полуфабрикатов не придумали. «Что ты?» — со смехом отмахнулась она. «Это купчина, пусть жиру бесится. А людям благородным приличествует скромность. Пяти углов вполне хватит. Но об этом, как и о других делах, после чая. Погода, кажется, выправляется. Стрельцов тут же поддержал разговор, а там включилась и Варенька. Я слушала их и думала, что в обычае не обсуждать за трапезой дела есть что-то очень правильное. Надо же хоть иногда давать себе передышку.